203. Август, 29. Сущности говоря, все учения, когда-либо данные людям-владыками, имели в виду только будущее. Человек, принявший учение, будущие построения внедрял в своем сознании и, превращая их в явление прошлого, тем самым утверждал их магнитно-ведущую силу. Все таким образом принятое и утвержденное им становилось в сознании его цепью причин, ведущих сознание его в будущее. Мысль, утвержденная, хотя и касается будущего, но сама она уж будет явлением прошлого. Этот переход будущего в прошедшее для уявления его в настоящем относится уже к области психотехники, когда применяется сознательно. Все дело в осознании даваемого ключа, который чудесно открывает врата в будущее. Делать будущее прошедшим для утверждения его в жизни в настоящем – наш метод. он прост. Но сила его велика, и тайна его незаметна, ибо прикрыта простотой. Контроль над мыслями необходим, потому что мысли, становясь ведущими человека в будущее причинами, требуют строгого отбора, дабы не могли вынездиться там сорняки. Сорное мышление породит ряд причин, им созвучных. Всякое планирование будущего полезно, если оно сознательно. Планированное будущее направляет течение потока эволюции по воле человека. Будущее, лишенное плана, делает человека, людей и народы, жертвой случайных течений отдает их во власть стихи. Поэтому будущее свою йог определяет четкими формами мысли, планируя детально его и отсылая в своем сознании мысленные образы будущего в прошлое, в область будущие причины Учение, знающие направление эволюции человечества и далекую цель, дает в руки принявшего его могучий рычаг, могущий двигать большими делами и достигать в этом будущем намеченных целей. Те, кто по плану живет, преуспевают. Те, кто без плана, будут топтаться на месте. Только когда известна далекая цель, направление может быть правильным. Тот, кто ведет цели далекие, знает, возглашая дары эволюции. Психическую энергию, движение женщин и кооперацию Применяем наш метод утверждения в будущее ведущих причин Путем внедрения их в сознание Делая их таким образом магнитами и двигателями Установленными в памяти сознания Психотехнику этого процесса надо понять и усвоить Чтобы постичь ведущую силу его для положения в жизнь. Когда говорим «все достижимо», даем руки ключи Значит, время пришло Продвигаться в эволюцию успешно. Надо, надо спешить, чтобы опередить черных скакунов. При построении будущего нельзя забыть темные руки, пытающиеся разрушить каждое светлое начинание. Где свет, там и тьма. Его антипод, потому так и сложно строительство в мире земном. Лишь область абсолютно света. Света без тени тьму исключает совсем. Свет побеждает тьму. Эту формулу надо запомнить, как к свету ведущий магнит. На нашем счете начертано слово «Победа».